Глава одиннадцатая Начало марта. Пески Тафия. Обитель Триединого стояла в Тафии на одном из многочисленных холмов у реки Неру. Белоснежный купол храма окружала полоса зелени и фруктовых деревьев, а вокруг сада был построен крытый двор на резных колоннах, чтобы прихожане могли отдохнуть на лавках от палящего солнца, и не так трудно было работать священником. Кельи монахов и служителей, кухня, кормильня и другие хозяйственные помещения находились за храмом в П-образной постройке. И если смотреть сверху, весь комплекс представлял собой огромный белоснежный квадрат с зеленым кругом посередине, из которого поднимался купол храма. Сейчас между колоннами гулял свежий речной ветерок с едва уловимым запахом тины – а Вэйши, склонившись у ног старика-кочевника, сидящего на скамье возле входа в храмовый двор, промывал ему язвы. Отсюда, от ворот, было видно, как с восходом солнца уходит из низин города на реке густой туман, утекая по улицам обратно в реку, словно щупальца диковиного испуганного осьминога. — Привет! Это опять я! Вэйши, невольно обернувшись на звук голоса, увидел девочку, гостью мастера, Она нарочито жизнерадостно улыбалась ему и махала блокнотом для рисования. Первый раз девчонка появилась у храма дней через десять после того, как сюда пришел он сам. Сначала в сопровождении двух охранников бродила меж колонн, останавливаясь перед мозаичными стенами, зарисовывая и фотографируя храм. Затем заметила Вэя подметающего двор, подошла. «Ты теперь здесь, да?» — спросила, сжимая фотоаппарат и с жалостью глядя на него. «Четтери тебя выгнал?» Он тогда промолчал, прошел мимо. На следующий день она появилась снова, когда он мыл в роднике, изливающемся из большой чаши, тарелки после кормления страждущих. Потопталась вокруг, вздыхая, затем сказала. «Ты извини, что я тебя тогда сфотографировала. Я не думала, что этим обижу. И мне жаль, что Четтери тебя выгнал». Он снова промолчал, полоская посуду, и девчонка поинтересовалась. «А ты?» Извиниться не хочешь, что напугал меня и ударил? Я тебя не бил, буркнул он, подхватил стопку тарелок и пошел обратно в кормильню. С тех пор она приходила каждый день, рисовала, фотографировала и болтала, болтала бесконечно, болтала, как сейчас. Вообще в ответ тоже положено поздороваться, укоризненно заметила девчонка. Вэйши молча отвернулся и продолжил мыть ноги старика кочевника. Чуть позже в храм придут драконы помогать служителям Триединого, которых на всех болящих не хватало. А его задача сейчас — облегчить боль. Старик приковылял, когда на Востоке едва-едва занимался рассвет, рухнул на лавку возле самого входа в храм, и Вейши, вышедшему за ворота поупражняться с шестом, пришлось принимать пациента вместо служителя. Он вытер распухшие ноги чистым полотном, Нанёс мазь, приготовленную монахами, плотно обмотал синеватые голени и ступни и кое-как втиснул их в растоптанные кожаные туфли старика. И едва удержался, чтобы не поморщиться, пахло от подопечного нехорошо, и ноги у него до обработки были грязными. — Спасибо, сынок! — проскрипел кочевник подслеповато щурясь. Лицо его было коричневым, прожаренным солнцем, и тем ярче выделялись кустистые седые брови, и длинная тонкая борода. — Вот тебе за помощь! В ладонь елоу винца перекочевала мелкая медная монетка. — Благослови тебя, Триэдиный! — пробурмотал Вайши ритуальную фразу и сунул монетку в мешочек у пояса. Он не имел права отказываться. Подхватил болящего под локоть и аккуратно повел его в храмовый лазарет мимо кормильни, откуда доносился запах просяной каши. Было раннее утро, и огромный крытый двор храма был еще пуст. Скоро взойдет солнце, и через пару часов потянутся сюда больные и беженцы, кто полечиться, кто поесть, пока не обустроился на новом месте. Когда Вайши вернулся во двор, гостья владыки Четтери уже установила у огромной колонны, сбоку от ворот, пюпитр, поставила перед ним складной стульчик. Сейчас начнет фотографировать город и громко восторгаться видами, делать наброски, постоянно отвлекаться на новых людей и украдкой зарисовывать их в блокнот, вытаскивая из пенала на поясе разноцветные карандаши, позвякивая множеством золотых украшений и смешно щуря сильно подведенные глаза. И периодически приставать к нему, в пока не надоест настолько, что он начнет ей отвечать. «А уйти со двора? Нельзя!» здесь его служба. Служители храма приняли нового послушника с радостью. Рабочих рук не хватало, а работы, наоборот, было довольно. Несколько ночей после изгнания из дворца наследник Елоу Виня почти не спал, мечась на жесткой койке, а днем работал наравне с другими послушниками, стараясь не кривиться от боли. Вайши так и не попросил помощи в лечении, Не дай боги узнают его, и пойдет молва, что на престол великого Елоувиня когда-нибудь зайдет портый император. А если дойдет до деда? Как посмотрит он на внука? С презрением? Сюда, в Тафию, как и в другие города Песков, пришли служители и послушники из разных стран, в том числе и из Елоувиня. И, вероятно, только убежденность, что наследник императорского престола никак не может чистить нужники и подметать двор здесь, в храме города у реки, не позволяла его узнать. Ваиши понимал, что служители Триединого не будут болтать, но страх, что о его унижении узнают, был сильнее, и он не снимал публично рубаху и никому не показывал раны. Да и не мучила его боль так, как уязвленная гордость. Виталисты способны залечить раны и убрать шрамы, но куда деть память? Внутри него который день плескалась ярость, сменяемая и жаждой мести, и стыдом, и почти отчаянием. Как его, наследника престола, посмели учить кнутом, словно животное или раба? И за кого? За какую-то простолюдинку? Да, он не рассчитал силы и сделал больно, подавшись гневу, Но он оберегал честь семьи, иначе, если бы кто-то увидел эти снимки и узнал его, над домом Ши начал бы смеяться весь мир. А он и так доставил семье немало тревог. Вайши был единственным сыном отца и единственным внуком у деда. До него невестки подарили нынешнему императору Елоу Виня четырех внучек, и появление долгожданного тигра-наследника было воспринято с ликованием. В императорской семье наследникам всегда позволялось много. Все знали, в малую коронацию в храм войдет мальчик, а выйдет, сдержанный и тонко чувствующий гармонию, будущий правитель. Только вот в своей ши так не вышло. Отец считал, что сыграла свою роль кровь красной прабабки. Внук хоть и вышел из храма способным оборачиваться, посвященным во все семейные умения, сильным менталистам, но не избавился от гордыни, и не познал смирения, и потому он оказался неспособен погружаться в медитацию и восстанавливать равновесие. Дед же решил, что слишком мало внимания уделял внуку и его воспитанию, и закрыл глаза на то, как бабушка и мать, многочисленные сестры, тетушки и кузины, а также нанятые подобострастные учителя и друзья, получавшие от дружбы толику славы и благ, уверяли войши в его великолепии, исключительности и непогрешимости. Поэтому даже божественные эманации не смогли исправить неправильное воспитание. До восшествия Вайши на трон после малой коронации оставались еще многие десятки лет, и старшие мужчины в семье надеялись, что он перерастет особенности характера, несвойственные Желтому дому, и научится входить в транс, необходимый для познания мира. Но Вей до сих пор не научился, и до сих пор его преследовали вспышки гнева. После очередной такой дед и принял решение сослать его под другим именем, простым солдатом, в глухую провинцию с одной сменой одежды и плетеной ценовкой. И отец, и дед говорили ему, что он слишком горд. А каким еще должен быть наследник великого рода? Говорили, что он слишком кичится происхождением, Но он видел несовершенство и простоту простолюдинов, которых боги не считали достойными даже капли своей крови. Только за последние три года во время ссылки он понял, что помимо крови есть мастерство, и нельзя не уважать даже простых солдат, если они добились высот в своем деле. Но честь семьи и происхождение по-прежнему значили для него много. В ссылке Вейшип научился терпеть соседство простых солдат. В казарме либо привыкаешь, либо сходишь с ума. Научился не огрызаться на команды сержантов. Армейские наказания хорошо дисциплинируют. Научился заставлять уважать себя и под чужим именем. Стал лучшим и попал в императорскую гвардию. И дед, проходя мимо, едва заметно одобрительно качал головой. Во дворце, конечно, его узнали, но Ханьши жестко пресекал попытки как-то выделить внука из других гвардейцев и воздать ему почести. Перед ссылкой дед обрезал внуку возможность пользоваться родовыми умениями и поступил правильно. Сейчас Вэши это понимал. Тогда же только и оставалось, что по ночам от злости метаться тигром по окрестностям казарм. Способность к обороту — единственное, что ему оставили — и что остается ему до сих пор. С другой стороны, если и признавал Ваиши над собой чью-то власть, то это была власть первопредка, деда, отца и мастера клинков. И злость и обида на учителя за эти дни постепенно превратились в глухое упорство. Он докажет Четтери, что достоин перенимать его мастерство, и наказание выдержит с честью. И если надо учиться смирению, что же, он попытается и начнет с раздражающей его навязчивой девчонки. Тогда древний воин будет смотреть на него с той же гордостью, что и на рыжего мага, до уровня которого наследнику еще учиться и учиться. И дед будет. Вейши шестом подхватил жаровне тяжелый закипевший котел, поставил его у входа на камне двора и, зачерпнув деревянным ковшиком кипятка, плеснула его на лавку, где ранее сидел старик, и начал натирать ее щеткой. Много больных приходит сюда, и, чтобы не распространялась зараза, надо каждый день все тщательно отмывать. — А я принесла тебе булочку рисовую. Вы же такие в елоу-вине едите? Я специально попросила приготовить. На, возьми. Он повернулся. Девочка, слишком сильно накрашенная, увешанная золотыми украшениями, опять стояла за его спиной, обошел ее, снова набрал в ковшик кипятка, вернулся. Я вот сюда положу, не растерялась девчонка и осторожно, будто в клетку к дикому животному, положила мягкую, пропитанную маслом булочку на подсохший край шоколадки. Смотри, я написала тут по поелоувинский для хорошего настроения. Веши. Наследник императора покосился на булочку с елоувинскими иероглифами и двинулся к другой лавке, на секунду подняв глаза к небу. На запечённом тесте коряво но узнаваемо, было написано «Для земляной мыши Вейши». Каролина «Слушай, ну что же ты такой скучный?» Каролинка прислонилась плечом к колонне, которая была старше её почти на тысячелетия, и затихла на полуслове погрузившись в любование городом. Розовый и золотой он наливался цветом по мере того, как солнце поднималось из-за горизонта, и туман струился по его древним улицам, меж холмов и домов, и река была серебряным зеркалом, оберегая дальние зеленые дымчатые холмы, чудесной рамой этого зеркала. — Как же красиво! — мечтательно выдохнула младшая Рудлок, И поспешно начала фотографировать, пока не ушло волшебство. Завтра она опять придет в это время, и послезавтра, и когда найдет ракурс, сядет рисовать. Каролина, закончила фотографировать, обернулась к молчаливому, странному Елоувинцу. Разве есть в мире место красивее? Голос ее дрожал от восторга. Послушник взглянул на город. И на миг, к удивлению Каролины, его высокомерное и жесткое лицо преобразилось, стало умиротворенным и мечтательным. И словно потянуло от него этим умиротворением. Принцесса лихорадочно зарисовывала юношу в блокноте. Ваишин охмурился, глядя на нее. Она заметила, отступила, спрятав блокнот за спину. Вдруг снова на нее нападет. У колонн шевельнулись два охранника, но Елоу Винец даже не посмотрел в их сторону. «Не бойся меня», — проговорил он скрипуче, словно давно уже не разговаривал. «Я не хотел тогда сделать тебе больно». «Так ты извиняешься?» — обрадовалась принцесса. Молодой человек промолчал, и она махнула карандашом и сосредоточенно нанесла тень на скулу на рисунке. «Ладно, буду считать, что ты извинился, и я тебя простила». «Я не желал сделать больно», — высокомерно подняв подбородок, продолжил послушник. «Но не надо меня фотографировать и рисовать. Я не хочу». «Но почему?» — протянула Каролина жалобно. «Я никому не покажу. Честно-честно. Ты красивый, понимаешь? У тебя выразительное лицо, глубокое. И плечи. Я не могу успокоиться, пока тебя не нарисую. У меня так бывает», — пожаловалась она. «Как мания. Думаешь, мне приятно приходить и надоедать тебе?» Он безразлично смотрел на нее. Принцесса вздохнула, вырвала листок из блокнота и демонстративно порвала его. Вейши, не моргнув и глазом, перевел взгляд на город, и лицо его снова изменилось. Он даже веки прикрыл от удовольствия. «Красиво», — признал он, — «но есть место красивее. Это великий пьентан в сезон желтого ученого, Цветущий пинтан. когда «Когда-нибудь я побываю и там» убежденно сказала Каролина, засовывая клочки бумаги в карман. — А ты где там жил? — В центре, — буркнул Вейши, вновь начиная орудовать щеткой. — А твои родители сейчас там? А почему ты сюда приехал? Обрадовавшись, что ей отвечают, принцесса начала атаковать послушника вопросами. — А почему ты булочку не ешь? Может, тебе что-то другое принести? Ты похудел? — Слушай, — терпеливо проговорил Вейши, поднимая голову. «Почему ты такая настырная?» «Я не настырная, а любопытная», — отрезала Каролина. «Ты», — сказал он грубо, — «настырная, невоспитанная, не имеющая представления о личных границах девчонка. Твоим родителям надо держать тебя в строгости, иначе никто не возьмет тебя в жены. Младший Рудлок даже опешила. «Это почему не возьмет? обиженно спросила она. «Я красивая». Послушник выпрямился, — осмотрел ее с ног до головы. «Я бы не взял. Ты шумная, а у девы должен быть тихий и мелодичный голос, как переливы колокольчиков на ветру. Ты вульгарно красишься и слишком много надеваешь украшений. Это смотрится нелепо. Ходишь тяжело, а поступь должна быть легкой и жесты плавными. У тебя темная кожа, а должна быть тонкой и белоснежной. Ты толстая». Каролина задрала подбородок, хотя губы у нее дрожали. «А что-нибудь хорошее во мне есть?» Он опять высокомерно осмотрел ее. «У тебя хорошая осанка», — сказал он неохотно. «Ну, хоть что-то. И совсем я не толстая». Стараясь сдерживать слезы и подавляя желание сбежать, проговорила Каролина. Ей было очень обидно. «Я фигуристая. И вообще, я еще поменяюсь. Знаешь, сколько на мою руку будет претендентов? И вообще, я выйду замуж за принца. Может, даже за вашего, за Елоу Винского». Выши коротко рассмеялся. «Для нашего еловинского принца с детства воспитывают трех жён, девочка, из лучших родов страны. Они тихие, образованные и так красиво, что цветы от стыда закрывают лепестки, когда они проходят мимо. И помимо жён у него еще будет сто наложниц, по одной от каждой провинции». Каролина слушала, открыв рот. «Бедный принц!» — с жалостью сказала она. «Так и с ума сойти можно». «Что ты понимаешь?» — презрительно откликнулся Вайши. «У меня пять сестер, и это иногда напоминает сумасшедший дом», — серьезно пояснила принцесса. «А если бы нас было сто, боюсь, Рудлок бы не устоял». «Будущие жены наследника и наложницы научены послушанию», — процедил послушник, доскабливая очередную лавку. «И знают свое предназначение и не будут досаждать». «Бедные!» Опять вздохнула Каролина. «Вот так прожить, когда цель в жизни — не досаждать мужу. Да и вообще наложницы — это глупость. Я бы никогда не согласилась, чтобы у моего мужа были какие-то там наложницы или еще какие-то жены. «Это потому, что ты не из Елоу, Виня», — буркнул Вейши. «Быть наложницей императора — великая честь для самой девушки, ее семьи и провинции. Это не отношения между мужчиной и женщинами, отношения между императором и его землями, а жены обеспечивают преданность сильных родов.